В нашей реальности сценарист и продюсер Джин Роденберри наиболее известен именно как создатель научно-фантастического сериала Звездный путь. И никакого капитана Пикара? Спросила Саша. А Глубокий космос 9 и Ярость Хана? Примечание. Глубокий космос 9. Сериал. Спинов Звездного пути. Ярость Хана. Полнометражный художественный фильм